Глава пятая. Джордж проснулся на следующее утро с неясным чувством. Точно мир каким-то образом изменился. Как только его покинули объятия морфея, он почувствовал какое-то неопределенное возбуждение. Затем он мигом присел на постели. Он вспомнил, что был влюблен. Не было никаких сомнений в этом. Удивительное чувство счастья охватило все его существо. Он почувствовал себя молодым и полным энергии. Все было к лучшему в этом лучшем из миров. Солнце сияло. Даже когда он услышал, что кто-то на улице напевает одно из его старых произведений, которое уже год тому назад наполнило бы его чувством болезненного отвращения, теперь звуки эти ласкали его слух, несмотря на то, что у незримого певца была плохая музыкальная память. Джордж легко спрыгнул с постели и открыл кран в ванне. Пока он покрывал лицо мыльной пеной для бритья, он посмотрел на себя в зеркало. Она пришла. Наконец. Истинная любовь. Джордж никогда раньше не был влюблен по-настоящему. Правда, начиная с пятнадцатилетнего возраста, он в той или иной степени испытывал сентиментальное влечение к противоположному полу. На самом деле, в тот период своей жизни, когда ему было семнадцать лет, он влюблялся в каждую женщину, с которой сталкивался. и в целую дюжину, которую видел лишь на расстоянии. Но зрелые годы отрезвили его и лишили этой прекрасной романтической универсальности. За последние пять лет он более или менее равнодушен к женщинам. Сама природа его профессии в большей степени подействовала на охлаждение его чувств. Для человека, время которого, как у Джорджа, всецело поглощено творением музыкальных комедий, Женщина начинает терять много тех привлекательных черт, которыми обольщаются обыденные мужчины. Джорджу позднейших годов стало казаться, что самая характерная черта у женщины была ее склонность брыкаться. В течение пяти лет он вращался в мире женщин, многие из которых были прекрасны. Однако они не оставили после себя других воспоминаний, кроме того, что сильно, и многократно брыкались. Одни из-за исполнения своих музыкальных номеров, другие из-за своих любовных историй. Некоторые ворчались за того, как они должны были держаться при уходе со сцены. Другие из-за туалетов во втором акте. Они брыкались с бесконечным разнообразием, со злостью, кротко, шумно, мягко, с улыбкой, со слезами, трогательно и покровительственно. но решительно все брыкались. В результате женщина для Джорджа превратилась не в пламенное вдохновение или нежную богиню, но в нечто такое, чего надлежит избегать, и, если возможно, то с тактом, если же нет, то путем явного бегства. Уже многие годы он боялся оставаться с женщиной наедине, и выработал привычку быстро ускользать, когда замечал, что какая-либо из них пытается сблизиться с ним. трудно вообразить психологическое следствие такого положения вещей. Представьте себе сумасброда, или человека, которым владеет страсть к донкиходству, или человека с поэтическим чутьем, и заставьте его в течение пяти лет сдерживать свои порывы. Получится такой избыток безрассудства, который можно сравнить разве только с газом, вырывающимся из закрытого помещения, или с подвалом, наполненным динамитом. Чиркните спичкой, и произойдет взрыв. Бурное вторжение девушки в его жизнь воспламенило Джорджа. Ее сверкающие, смотревшие на него глаза, пробудили его врожденные чувства, которые он так долго хранил в запасе. Тысячами кусков взлетели на воздух благоразумие и сдержанность, владевшие им до сих пор. Он оказался так же безнадежно влюбленным, как любой средневековый трубадур. Только когда он окончил бриться и попробовал пальцами ног температуру ванны, его внезапно осенила мысль, что хотя он и был влюблен, однако не следовало забывать, что путь любви — Усеян гораздо большим числом препятствий, чем любая площадка для гольфа, на которой ему удавилось когда-либо играть. Во-первых, он не знал имени девушки. Во-вторых, казалось совершенно несбыточным, что он еще когда-либо с ней встретится. Даже в разгаре оптимизма Джордж не мог отрицать того, что эти обстоятельства, следуя благоразумию, нужно расценивать не иначе как серьезные препятствия. Он вернулся в спальню и сел на кровать. надлежало как следует обдумать положение он не чувствовал себя угнетенным он лишь немного задумался его поддерживала вера в счастье потерпеть сейчас неудачу допустить чтобы девушка исчезла из его жизни только потому что он не знал кто она такая или где обретается это значило бы заслужить репутацию неудачного искателя приключений нельзя было во всем полагаться на счастье надо было собственными усилиями прийти ему на помощь Но какими сведениями он располагал? Правда, немногими, если уже дело дошло до этого. Разве только ему известно было, что она жила где-то в двух часах езды поездом от Лондона, и путь ее начинался с вокзала Ватерлоо. Как бы поступил Шарлок Холмс в таком случае? Сосредоточение мысли не давало никакого ответа на вопрос. И именно на этом вопросе розовый оптимизм покинул его и сменился серым унынием. Страшная мысль распаляла его и сверлила его мозг. «Корабли, которые проплывают ночью!» Эта встреча могла легко принять такой же оборот. Обдумывая всесторонне это дело, в то время как он вытирался после ванны, он никак не мог решить, какой мог быть другой исход. Он одевался в дурном расположении духа и вышел из комнаты, чтобы спуститься к завтраку. Завтрак, он надеялся, по крайней мере облегчит это тяжелое чувство, которое отнимало у него мужество. Одна-две чашки кофе придадут бодрость его мыслям. Он открыл дверь. На коврике снаружи лежало письмо. Почерк был женский и незнакомый. Оно было написано карандашом. Он вскрыл конверт. Оно начиналось... С дорогой мистер Беван. С внезапным биением сердца он посмотрел на подпись. Письмо было подписано «Девушка в автомобиле». Дорогой мистер Беван, надеюсь, что вы не сочли меня слишком невоспитанной за то, что я удрала, не попрощавшись. Я вынуждена была поступить таким образом. Я видела Перси, подъезжавшего в автомобиле, и поняла, что он проследил нас. Он меня не видел, так что мне вполне удалось ускользнуть. Я прекрасно устроилась с деньгами, так как вспомнила, что на мне была дорогая брошка, и остановилась по дороге на вокзал, чтобы заложить ее. Еще раз благодарю вас за вашу изумительную доброту. Ваша девушка в автомобиле. Джордж дважды прочел записку по дороге в ресторан и еще три раза во время завтрака. затем припорручив ее содержание до последнего знака препинания своей памяти он предался пылким мечтам что за девушка он в жизни не встречал еще женщины которая могла бы написать письмо без постскриптума, и это было самое меньшее из ее необычайных дарований какую находчивость она проявила догадавшись заложить брошку какая любезность с ее стороны послать ему записку более чем когда-либо он убеждался что он отыскал свой идеал. Он окончательно решил, что такой пустяк, как то, что он не знал ее имени и адреса, не должен разлучить их. У него ведь была исходная точка. Он знал, что она жила в двух часах езды от Лондона и отправлялась с вокзала в Атерлоо. Это чрезвычайно облегчало поиски. Ведь она могла проживать лишь в одном из трех ближайших графств. И нужно быть ничтожным человеком, чтобы не отыскать в нескольких мелких графствах любимую девушку, особенно если счастье так покровительствует ему. Счастье — это богиня, которую нельзя преневолить и заставить насильно дарить своим расположением тех, кто домогается ее благосклонности. От таких властных натур она отворачивается. Но если мы протягиваем к ней руку со смиренной надеждой маленького ребенка она проникается жалостью к нам и не покидает нас в часы испытаний джорджу который лелеял надежду дождаться чего то из ряда вон выходящего она почти тотчас же улыбнулась когда джордж завтракал один то обычно чтобы рассеять тоску принимался за чтение одной или нескольких вечерних газет сегодня сидя в одиночестве за столом в ресторане на пикадилле Он вооружился вник в нею. Одной из первых статей, бросившихся ему в глаза, была статья, напечатанная в отделе, посвященным юмористическим заметкам, в прозе и стихах о дневных происшествиях. Автор, очевидно, счел достойным занести одно из них на столбцы газеты. Оно было озаглавлено «Пер и полисмен». Ходит слух, что у гостиниц Карлтон имело место происшествие огромного интереса. Было около половины третьего. День был ясен, небо голубое, все дышало спокойствием. Как вдруг безукоризненно одетый джентльмен в пылу спора стал наносить оскорбление другому, также безукоризненно одетому джентльмену. Он замахнулся на него рукой, обтянутой замшевой перчаткой. Неизвестно, какая произошла бы катастрофа, если бы на сцене не появился любимец старого Лондона в лице полисмена Бляха-231. — Что значит ваше поведение? Прошу прекратить! — воскликнул этот достойный восхищения хранитель порядка, опуская предостерегающую длань на плечи скандалиста. Нам хотелось бы обойти молчанием остальное, не представляющее интереса легкой шутки. — Одно воспоминание о том, что произошло, заставляет наше чернило бледнеть. — Будем кратки. Какой-то демон помрачил рассудок безукоризненно одетого джентльмена. Он ударил полисмена как раз по тому месту, где последний хранил свой завтрак. Констеблю ничего не оставалось, как отвезти его в участок. В участке на Вайн-стрит выяснилось, что имя преступника — лорд Бельфер. Но британское правосудие одинаково строго карает как пера, так и нищего. Незыблемой рукой держит оно свои весы. Крупный денежный штраф взамен тюремного заключения заставит лорда Бельфер испытать... раскаяние и узнать, что он не должен награждать тумаками представителей власти. Баранья котлета Джорджа застыла нетронутой на тарелке. Жареный картофель, приготовленный по-французски, стал холодным. Время было не для еды. Он был прав, когда положился на свое счастье. Оно благородно постояло за него. Имея в руках исходную нить, Ему оставалось лишь отправиться в ближайший книжный магазин и порыться в адресном справочнике. Он заплатил по счету и ушел из ресторана. Десять минут спустя он с жадностью поглощал много сведения о том, что Бельфер — это фамильное прозвище графа Марш Мортон, что у теперешнего графа имеется единственный сын Персивиль Брагам Марш, получивший воспитание в Итоне и Оксфорде и так далее, о чем справочник сообщал со свойственной ему краткостью «И дочь Патриция Мотт!» Место пребывания семьи — замок Бельфер. Несколько часов спустя, сидя в купе первого класса, в поезде, медленно выезжавшем с вокзала Ватерлоо, Джордж следил за исчезающим позади него Лондоном. В кармане ближайшем к его трепещущему сердцу находился билет в Бельфер. Но... не обратно